Глава двадцать седьмая Трактиру Трофима Виталий покинул же ночью, когда в безоблачном небе загорелись первые звезды, и путь до подворья Янки-Вдовицы ему освещал теперь лишь тусклый свет ущербной луны. За спиной царского сплетника грузно топали стрельцы с сотником Федотом во главе, осуществляя негласную охрану. Виталий же шел домой, буквально на автопилоте, погруженный в глубокую задумчивость. Ему стоило большого труда объяснить Идону, что худой мир лучше доброй ссоры. И лучше никому, ни с кем, против кого бы то ни было, не объединяться. А если такая мысль засядет в чьей-то дурной голове, то он, царский сплетник, по этой голове обязательно настучит. И ему плевать на то, кому эта голова принадлежит, бессмертному злодею или благородному испанскому гранду. В результате дон ушел со стрелки очень и очень недовольный ее результатами, и в его праведном гневе опять меркнуло для юноши что-то неуловимо знакомое. Это напрягало. Если кощей был ему понятен. Вот и до. Но личность Дона для царского сплетника была сплошным знаком вопроса. Кощей, рассуждал юноша, будучи древним славянским богом, имеет великие силы. Меня он уважает, потому что за мной не менее великие силы стоят. Порвать под свое крылышко взяла. А кто или что стоит за Доном? ни за что не поверю что Кощей с обычным человеком справиться не смог. Или в этот бандитский расклад еще какой-нибудь местный божок вмешался? А почему местный? Может, и не местный. Моя порашка вон из Индии, сюда не поленилась притопать. А это мысль. Да у нас из Испании. Какие там у них почитались боги? А черт его знает. С другой стороны, и Испания, и Италия, и Сицилия. Все они когда-то были под протекторатом Великого Рима. Мелкие провинции, так сказать. А это значит, что его кто-то из богов Олим покрышует. Черт! Неужели здесь буйствует кто-то из древнегреческих богов? А почему, собственно, древнегреческих? Судя по тому, что творится в Великолеченске, здесь сейчас временной расклад, соответствующий нашему четырнадцатому xv веку. А значит, в Испании процветает католицизм и зверствует инквизиция. С другой стороны, он – испанский грант. Но рядом Сицилия и эти маски. А может, обычная коза-ностра? чуть фигня. На любую козу Кощей давно бы в баранье рог согнул. Да, бред сивой кобылы. Подвел черту под своими рассуждениями юноша. Информации для анализа маловато. Одно ясно. За Доном и Кощеем надо будет теперь смотреть в оба. Как бы не объединились заразы за моей спиной, с них станется... Ну увидев впереди подворье янки-водовицы, Виталий затормозил. — Но спасибо, Федот. Дальше я сам. Передай царицу матушке от меня благодарность за содействие. — Обязательно передам, барин, — почтительно поклонился Федот. — Можно было бы, конечно, здесь наряд оставить. Но ты, мужик, крутой, сам справишься. А то... Попадет, не дай бог, кто под горячую руку. Но ты, ежели чего, понадобится, только свистни. Мои стрельцы и враз на помощь придут. Ваську или жучка пошли. Они быстро бегают. — А вы о них знаете? — дахнул юноша. — Да об этих обормотах весь Великореченск знает. Кьянкиш за помощью, кто только не обращался. Кому зуб заговорить, кому ли махаманку горячечную вылечить надо бы. Она сердешная, всем помогает. Мы за нее любому глотку порвем. А где же вы были, когда ее телем толпа сжечь пыталась? Да кто ж о таком помыслить-то мог? Зная заранее, сотню стрельцов бы сюда подгнал. Кто-то здорово воду намутил. А народ у нас дурной. Ему голову задурить, распалюнуть. А потом, если честно, Федот понурился, виновато вздохнул. «Говори давай», — нахмурился Виталий. «Наши стрельцы не очень мимо ее подворья ходить любят. Тут ведь до Янки раньше баба Яга жила. А с ней связываться...» Знаешь, себе дороже будет. Она и Кащею в случае чего настучать могла. Вот наряды наши по привычке идут в обход ее подворья. Стороной обойти норовят. Баба-яга, насторожился царский сплетник. Ну да, младшенькая. Она чего-то с Кащеем не поделила. вдрызг с ним разругалась. И, говорят, в дальние леса ушла. А вместо нее здесь Янковдовица поселилась. Из Беренгеевки приехала. Какая-то темная история там с ее мужем Михеем произошла. Даже не с мужем, а с женихом скорее. Говорят, в первую же брачную ночь ее мужик сгинул. — По слухам, — понизил голос сотник, — она родная внучка бабы Яги. — Надо же, как интересно! Так а что же вы, подлецы, эту внучку, Которая весь Великолеченск лечит, без защиты оставили?» Рассердился Виталий. «Правда твоя, царский сплетник!» — понурился Федот. «Но раз такое дело, я распоряжусь, Чтоб с завтрашнего дня наряды по этому маршруту ходили, А то и впрямь какой дурак красного петуха вам пустит!» такое ощущение что это ты стрелецкий воевода не боярин засечен усмехнулся успокаиваясь юноша а почитать так оно и есть спокойно ответил сотник по всем вопросам охранным ко мне идут только вот шапки на мне боярской нет а потому воеводы рылом не вышел да и как подумаешь что придется в боярской думе портки облавки протирать Тьфу! Ясно, — улыбнулся Виталий. — Тем не менее, надо будет об этом с царем-батюшкой потолковать. Ну, здрав буди, голова. — И тебе не хворать, боярин. Федот еще раз поклонился и двинулся всеми стрельцами в обратную сторону. — Ну, Васька, ну, наплел, подлец! Значит, Янка сюда уже вдовушкой прибыла. Михеем великореченский не пахло. Виталий продолжил путь к подворью удавицы и уже подходя к нему, услышал со стороны двора пьяный голос Васьки: "Танк, слушай меня внимательно. Повторяю в последний раз. Представь себе, что я танский сплетник." «Появляемся перед тобой и говорю. Я пришел!» Последние два слова были сказаны уже голосом Виталика, что заставило царского сплетника подпрыгнуть. «Ну, пришел и пришел!» Не менее пьяным голосом ответила Катуянка. «Проходи!» «Дора, надо сказать, я готова!» А он точно сказал насчет порватьик. Именно так я должна спасти отечество. Точно, хозяйка, зуб даю. <мех> Тогда налей еще для храбрости. Виталий ткнулся было в калитку, но она оказалась заперта. Тогда он, недолго думая, перемахнул через двухметровый забор и ахнул при виде открывшейся перед ним картины. В самом центре двора стояла бочка с ввинченным в нее краником. На бочке лежали пара зеленых яблок, порезанных на четыре части и слабо шевелящаяся зубастая тарань. И стояли три пивные кружки, от которых тянуло ароматами пряного заморского вина. А вокруг бочки, на стульчиках, Сидели в восмерть пьяные Васька, Жучок и Янка. Пьяные они были настолько, что появление царского сплетника даже не заметили. Да и чего ради им замечать такие мелочи, если все трое были заняты очень важным делом, готовились к спасению отечества, а если точнее, Васька с Жучком, Готовили к этому героическому деянию Янку, и чтобы она не сдрефила, подливали ей для храбрости. Янка, похоже, сильно трусила, так как, судя по ее состоянию, подливали ей пушистые обормоты уже давно и усердно, не обижая при этом и себя. Абрам Соломонович свое обещание все-таки выполнил, покачал головой Виталий, глядя на бочку. Год тем временем наполнил в очередной раз кружки. Ведь у Васьки при этом, надо сказать, был еще тот. Изображая царского сплетника, он честно пытался принять его облик, но с пьяну трансформацию провести до конца не мог. А потому из шикарных рамадановских штанов Виталия сзади торчал пушистый хвост. Под носом росли огромные козачьи усы, а на макушке В придачу к обычным человеческим торчала еще одна пара кошачьих ушей.